СИМПТОМЫ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ Как известно, для того, чтобы диагностировать любую болезнь, необходимо сначала выявить и зафиксировать ее симптомы. Точно так же обстоят дела с утечкой и потерей энергии. Нужно понять, как именно проявляют себя эти процессы. Начнем мы, традиционно, с определения того, что такое симптомы. Симптомы – это внешние и внутренние проявления какого-либо состояния. У человека, в отличие от смартфона или автомобиля, нет встроенного датчика, отображающего уровень наличной энергии и время, на которое ее еще хватит. Недостаток или дефицит энергии можно ощутить только за счет возникновения физической или эмоциональной усталости. Но если вы ощутили усталость и больше не способны работать, то это означает, что вы уже переутомились. Образно говоря, у вас уже загорелась красная лампочка. Однако основной секрет высокой эффективности заключается в том, чтобы не доводить себя до полной усталости. Следует взять за правило отдыхать до того, как вы устанете. Вероятно, иногда почувствовать усталость вам не повредит, особенно если вы имеете возможность в последующем качественно отдохнуть и восстановиться. Проблема возникает, если вы устаете на протяжении длительного времени, не имея условий для полного восстановления. Это может привести к возникновению хронической усталости и как следствие к появлению различных заболеваний, в том числе и серьезных. Зачастую болезни являются ярким проявлением недостатка энергии в организме. В случае хронической усталости организм начинает сигнализировать о проблемах путем проявления различных симптомов. Подобные признаки истощения энергии указывают на хроническую нехватку энергии, и необходимости ее срочного восполнения. Симптомы дефицита энергии. Физическая усталость, эмоциональная усталость, ментальная усталость, стресс, вялость, апатия, депрессия, потеря интереса к жизни, истощение, выгорание, безразличие, потеря мотивации, пессимизм, лень, прокрастинация, навязчивые зависимости, отсутствие концентрации, оправдания, отговорки. Отсутствие силы воли, болезни, особенно хронические, нездоровый внешний вид, бесполезная трата времени, суицидальные мысли. Признаков и симптомов потери энергии может быть очень много. Но как именно они проявляются? Приведу наиболее распространенные примеры. Проявление симптомов усталости. Утром просыпаетесь уже разбитыми и усталыми. Утром встали, немного поработали и уже устали. Чувствуете утомление независимо от того, когда отдыхали. Чувствуете себя опустошенными после какого-либо дела или встречи. Вашей энергии хватает только на полдня. У вас нет желания что-либо делать. Вы полностью безразличны ко всему. Нет сил даже на эмоции, ничто вас не радует, ничто не волнует. Все время клонит в сон. Не хотите ни о чем думать. Вам нет дела до других. Внимание рассеивается, часто и легко отвлекаетесь. Возникают лени прокрастинация. У вас отсутствует дисциплина. Начинаете всячески избегать, и игнорировать то, что нужно сделать. Не хотите и не можете принимать никаких решений. В конечном итоге все эти симптомы дефицита энергии приводят либо к хронической усталости и потере интереса к жизни, либо к медицинским проблемам. Дефицит энергии можно разделить на несколько стадий, от первых признаков до глубокого истощения. Пять стадий дефицита энергии. Утомление, усталость, хроническая усталость, депрессия и апатия, болезнь. Рассмотрим их более пристально. Первая стадия — утомление. Утомление — краткосрочный дефицит энергии, выражающийся в желании сделать небольшой перерыв для восстановления организма. При утомлении происходит снижение концентрации внимания, но не снижается уровень мотивации. При утомлении ваш уровень энергии падает примерно до 75%. Для преодоления этого состояния достаточно сменить род деятельности или сделать кратковременный перерыв, благодаря которому работоспособность, внимание и мотивация восстановятся до 100%. Вторая стадия – усталость. Усталость – психологическое и физиологическое состояние организма, выражающееся в существенном снижении уровня энергии, полной потери концентрации внимания, угнетении желания и мотивации что-либо делать. При усталости уровень энергии падает примерно до 50%. В этом случае для восстановления необходимо больше времени, чем при утомлении. Требуется полная смена деятельности и обстановки. Как правило, в обычных условиях человек может полностью восстановиться до стопроцентного уровня после правильно организованного полноценного отдыха. Третья стадия — хроническая усталость. Хроническая усталость — это состояние долгосрочного дефицита энергии. По сути, это состояние длительной усталости без должного восстановления. При хронической усталости ваш уровень энергии никогда не восполняется до 100 замирая на 50-75% с постепенным снижением. Это показатель того, что у вас утечка энергии и ее потери превышают возможности восстановления вашего организма. То есть вы не до конца восстанавливаете свою потраченную энергию. Все симптомы хронической усталости полностью соответствуют симптомам обычной усталости, только длятся они продолжительное время. Разница между ними заключается в продолжительности протекания процесса и в негативном накопительном эффекте. Фактически, хроническая усталость – это начальная стадия заболевания. Имеется в виду не болезнь какого-то конкретного органа, а ослабление всего организма. Все органы вашего тела продолжают функционировать, но они недополучают необходимую энергию. Для восстановления после хронической усталости требуется гораздо более продолжительное время. Необходимы полная смена обстановки, деятельности, полная перезагрузка, новые впечатления и эмоции. И самое главное полное отвлечение. Четвертая стадия депрессия и апатия. Депрессия это вид психической болезни, основными признаками которого являются сниженные реакции угнетенное состояние, подавленное настроение, тоска, тревожность, боязливое или безразличное отношение к окружающему миру, снижение или утрата способности получать удовольствие. Также депрессии могут сопутствовать некоторые из следующих симптомов. Сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость и энергии, расстройство сна и аппетита, суицидальные наклонности. Тяжелые формы депрессии характеризуются так называемой депрессивной триадой – снижением настроения, мыслительной и двигательной заторможенностью. Апатия – полная потеря эмоциональной энергии, то есть полное эмоциональное безразличие, отсутствие каких-либо чувств. Как правило, депрессия и апатия – это болезни союзники. И зачастую они приходят вместе. Их появление определяют термином «выгорание», когда кажется, что человек полностью выгорел изнутри, то есть внутри у него пустота и нет жизни. При депрессии и апатии ваш уровень энергии держится между 25 и 50%. Причем, что самое печальное, он не восстанавливается и никогда не поднимается выше 50%. Чтобы выйти из этой четвертой стадии, потребуются биодобавки, антидепрессанты и прочие медикаментозные средства. На этой стадии нужна комплексная терапия психологов, психотерапевтов и медиков. А самое главное – долговременный отдых и отвлечение. Пятая стадия – болезнь. Болезнь – состояние организма в целом или какого-либо из органов, выражающееся в нарушении нормальной жизнедеятельности и восстановительных процессов организма или больного органа. При болезнях ваша энергия держится на уровне ниже 25%. На этой стадии необходимо вмешательство врачей. В особо запущенных случаях психосоматические болезни могут перерасти в онкологические заболевания. Как поступать на этой стадии, думаю, очевидно. Нужно срочно обращаться за медицинской помощью и лечиться. Приведенные симптомы очень важны и при их появлении следует незамедлительно устранить причины энергетических потерь. Если этого не сделать, то симптомы способны усугубляться и приводить к описанным медицинским проблемам. А это уже потребует серьезного лечения антидепрессантами и прочими фармакологическими средствами, а в крайних случаях и тяжелыми медицинскими препаратами. Поэтому никогда не доводите спад своей энергии до уровня болезни. Возьмите себе за привычку все время анализировать свой уровень энергии, изучать источники потери энергии, вовремя восстанавливаться и обращать внимание на симптомы. И никогда не доводите себя до болезней и нервных срывов. Причины потерь энергии. Мы подробно рассмотрели симптомы утечки энергии. Давайте теперь более подробно разберем ее причины. Ваш энергетический потенциал можно образно представить как некий топливный резервуар или батарейку, кому как нравится, в которой хранится ваша энергия. По мере выполнения какой-либо работы запас батарейки расходуется и ваш энергетический уровень падает. То есть ваша внутренняя батарейка разряжается, в результате чего организм устает, требует отдыха и восстановления. В ходе этого процесса большая часть энергии, несомненно, расходуется правильно на достижение ваших целей. Но зачастую немалый процент энергетического потенциала тратится на совершенно ненужные дела, а то и просто теряется незаметно для вас. Это словно фоновая работа какого-нибудь приложения смартфона, которое вы забыли закрыть. В результате происходит постоянная утечка энергии, но вы даже не можете увидеть источник и выявить причину этих потерь. Причин потери и утечки энергии великое множество. Я не буду здесь рассматривать их все, выделю лишь основные. Причины потери и утечки внутренней энергии. Образ жизни. Пункт 1. Питание. Еда, не дающая энергию, полуфабрикаты, фастфуд, стимуляторы, алкоголь, кофе, чай, острые блюда, жиры, сахар, несвоевременность питания, переедание, жирная и жареная пища, плотная еда на ночь. Пункт второй. Недостаток физической активности. Пункт третий. Сон. Некачественный сон, отсутствие сна. Пункт четвертый. Дыхание. Загрязненный воздух, неправильное дыхание. Пункт пятый. Режим дня и ночи. Сбой распорядка дня, отсутствие режима. Психологические причины. Пункт первый. Отсутствие целей. Ощущение тщетности, беспросветности, безнадежности, бесперспективности, невостребованности. Сожаление о прошлом, размышление о том, что для вас не имеет значения, например, о решении проблем далекого будущего или пустые мысли о прошлом. Пункт второй. Страх, выражающийся в ощущении беззащитности, несправедливости, беспокойствия о будущем, внутреннем фоновом напряжении, эмоциональных зажимах и травмах, перфекционизме, чувстве недооцененности, комплексе неполноценности, стыде, страх быть отвергнутым и страх получить отказ. Пункт 3. Негативные мысли, ведущие к негативным эмоциям. Неосознанные привычные чувства. Обида, зависть, уныние, вожделение, пессимизм, агрессия, злость, ненависть, гнев, месть, внутренние конфликты. Пункт 4. Желание казаться, а не быть. Желание нравиться всем. Желание кому-то что-то доказать, сравнивание себя с другими. Желание быть тем, кем вы не являетесь. Гордыня, чувство превосходства. Противоречивые желания, раздирающие человека на части. Поведенческие причины. Пункт первый. Работа. Смешивание пространств работы и отдыха. Занятие рутинной скучной работой. Непрерывная работа, незаконченные дела, непринятые решения, энергозатратные позы, сутулость, сгорбленность, отсутствие контакта с природой и свежим воздухом, конфликты внутренние и внешние, денежные долги. Пункт второй. Общение. Общение с неприятными вам людьми. Обязательства перед другими людьми. Наличие нерешенных проблем в прошлом. Пункт третий. Страсти. Вредные привычки, азартные игры, неконтролируемое потребление информации, негативные информационные потоки, смартфоны, компьютеры, гаджеты. Внешние причины. Оскорбления, хамство, интриги, манипуляции, неблагодарность, несправедливость, подлость, зависть, обвинения, критика, осуждение, негативные эмоции других людей, постоянный раздражающий шум. Для того, чтобы разобраться с причинами потерь энергии, следует понимать, какого именно подвида энергии вам не хватает. Случается, что физической энергии вроде бы достаточно, но эмоциональной энергии уже не остается. И тогда человек начинает испытывать эмоциональное опустошение. Или физическая энергия есть, но пропало желание и возможность думать о чем-либо. Это уже отсутствие ментальной энергии. Здесь мы подошли к одному важному моменту. До того, как понять причины потери энергии, нужно определить, в какой из двух ситуаций вы находитесь. Вы хотите, но не можете что-то сделать, потому что у вас нет энергии, или вы не хотите что-то делать, и поэтому у вас нет энергии. То есть вам нужно выяснить причину, по которой у вас нет сил, потому что вы устали из расходов силы, или же у вас их нет из-за отсутствия мотивации. Это важно, поскольку люди очень часто путают эти причины, выдавая одну за другую. Почему это происходит, давайте разберемся. Отсутствие отдыха и восстановления, а также недостаток питания, чистого воздуха и воды. Возьмем базовый, более или менее простой случай. Человек хочет, но не может что-то делать, потому что у него нет энергии. Причинами такого состояния могут быть физическая усталость, отсутствие сна и отдыха, или недостаток источников физической энергии – воздуха, воды и еды. Этот случай несложный и не опасный. Достаточно взять отпуск, хорошо выспаться, отдохнуть, наладить распорядок дня и питания. Вскоре вы будете снова как огурчик. Мотивация. Это более сложный вариант. Мотивация происходит от слова «мотив», то есть «смысл». Так вот, если человек не видит для себя смысла что-либо делать, то никогда не найдет и мотивации для этого. Причем зачастую это происходит интуитивно. На уровне рассудка человек осознает необходимость что-то сделать, но подсознание блокирует это стремление. Это происходит потому, что энергию для выполнения каких-либо действий выдает именно подсознание. Следовательно, и мотивация должна быть на подсознательном уровне. Если у человека нет мотивации что-то сделать, то у него никогда не появятся энергии на это дело. Очень часто случается, что человек, поддавшись моде, влиянию, советам друзей или родных, поставил себе цели, которые вроде бы его, но на самом деле нет. Закономерно подсознание не принимает эти цели как свои и не видит в них смысла. В результате вроде бы успешная личность, привыкшая всего достигать, вдруг обнаруживает в себе качества, которых до этого у нее не было, Лень, прокрастинацию, необязательность, неряшливость и невнимательность – все это – результат навязанной, не своей цели или отсутствия внутренней мотивации. Когда у человека нет мотива или смысла что-то делать, то он явно или скрытно будет избегать этого. Подсознание будет включать такие механизмы защиты и сохранения энергии, как лень и прокрастинация. Как видите, мотивация – мощнейший источник энергии. В свою очередь, важным источником мотивации является любовь к какому-то делу. Порой она является для многих из нас высшим смыслом, давая самую сильную мотивацию и, соответственно, больше всего энергии. Поэтому, если у вас постоянно нет или не хватает энергии, то, скорее всего, вы занимаетесь не тем, что любите. У вас попросту нет любимого дела. Давайте вспомним правила получения энергии. Энергия всегда дается под мотивацию, под смысл, а максимальную мотивацию дает только любимое дело. Если вы обнаружили у себя симптомы потери энергии, то прежде всего обратите внимание на то, занимаетесь ли вы любимым делом. Занимаясь тем, что приносит вам истинное удовольствие, вы предпочитаете не терять понапрасну силы и время, приоритетно отдавая их любимому делу. Поэтому взгляните на вопрос потери энергии с этого ракурса. Так вы быстрее обнаружите источники и причины потери своей энергии. Возможно, просто надо прекратить заниматься тем, что вам не нравится. Тем, к чему у вас не лежит душа. Негативные люди. Еще одной ключевой причиной потери энергии является общение с негативными людьми. Дело в том, что все подобные субъекты сами страдают хроническим дефицитом энергии. Лично я не делю людей на плохих и хороших. Ведь это только субъективная оценка действий человека. Ключевое слово здесь — действий. Так вот, для действий нужна энергия. Поэтому для меня люди бывают либо энергодефицитными, либо энергопрофицитными. Дело в том, что каждый человек априори наполовину хорош и наполовину плох. Все зависит от уровня его энергии. Вспомните, что происходит с вами, когда вы голодны, замерзли, устали, не выспались и прочее. Вам в такой ситуации легче накричать на кого-то, раскритиковать его, нахамить, нагрубить и так далее, чем проявить заботу и вникнуть в чьи-либо проблемы. В результате для окружающих вы автоматически становитесь плохим человеком. Но что произошло? Только одно. Упал уровень вашей энергии, и вам ее не хватает для жизнеобеспечения. В результате вам сейчас нет дела ни до кого со стороны и тем более до их проблем вам бы решить свои проблемы. Все лучшие человеческие качества, такие как благородство, воля, упорство, настойчивость, забота, вежливость, доброта, милосердие и так далее, подпитываются за счет позитивной энергии. Поэтому управление энергией, сокращение потерь позитивной энергии — критически важный навык, который в большой степени определяет то, какой вы человек. Вы, наверное, замечали и чувствовали, как негативные люди буквально высасывают из вас энергию. Они все время вас раздражают, бесят, выводят из себя и так далее. Поэтому важно рассмотреть еще один вопрос. Почему и как негативные люди подпитываются энергией от вас? Ответ заключается в том, что так устроен механизм передачи энергии между людьми. Они передают друг другу энергию через эмоции. По сути, происходит некий обмен энергией. Так вот, для того, чтобы забрать вашу энергию, негативные люди провоцируют вас на выплеск негативных эмоций. И когда вы выплескиваете эти эмоции, этим людям становится легче, потому что вместе с вашими негативными эмоциями уходит их негативная энергия, и это место заполняется энергией позитивной. Ученые уже доказали, что один негативно настроенный человек способен критически снизить эффективность девяти позитивно настроенных людей. Поэтому максимально избегайте общества негативных людей, неудачников и пессимистов. Медицинские проблемы. Помимо ранее указанных причин потери энергии, в особо запущенных случаях причинами могут быть медицинские проблемы. Различные расстройства, гормональные сбои, болезни и так далее. Они могут быть вызваны как особенностями организма и жизнедеятельности человека, так и, в свою очередь, хроническим дефицитом энергии. Если ваша ситуация дошла до этого уровня, нужно срочно устранять все потери энергии. Обратите внимание на иммуномодуляторы или стимуляторы. Они все изготавливаются на основе либо спирта, либо глюкозы, то есть источников быстрой энергии. Кроме того, при таком состоянии обязательно показан покой, который даст вам возможность восстановить свой энергетический потенциал. Управление энергией пациента является одной из основных задач медицины. Поэтому, если вы попали в подобную ситуацию, вы можете очень помочь вашему врачу, самостоятельно устранив причины потери своей энергии. Итак, мы выяснили следующие причины утечки энергии. Отсутствие отдыха и восстановления, а также недостаток питания, чистого воздуха и воды. Отсутствие сознательной и подсознательной мотивации. Занятия нелюбимыми делами. Общение с негативными людьми. Медицинские проблемы, как следствие запущенного дефицита энергии. Определение принципов и правил, а также их различия. Знание принципов и правил того, как они формируются у нас в течение жизни, а также их отличий друг от друга поможет не только управлять энергией, но и в целом понять мотивацию наших поступков. Начать хотелось бы, как обычно, с терминологии. Дело в том, что многие не до конца различают принципы и правила. Давайте разбираться. Принципы — это правила, имеющие общий характер, в верности и ценности которых есть твердые убеждения и которые устанавливают, что нужно делать всегда, а что никогда. Это общие утверждения, имеющие гораздо более широкую сферу применения, чем правила. Возьмем принцип «избегай сомнительного». Он имеет общее действие и всегда применим к любой ситуации. Для сравнения, правило «не обращай внимания на то, что говорят люди» может быть применимо только для какой-то конкретной ситуации, поскольку если вы будете постоянно придерживаться его, то можете получить множество негативных последствий. Принципы регулируют наше поведение в самых разных ситуациях. Это нормы поведения, которых личность придерживается исходя из своих внутренних ценностей и убеждений. Принципы невозможно навязать или заставить принять. Зачастую принципы являются отправной точкой всех последующих суждений того или иного человека. Правила — требования, содержащие в себе последовательность действий в более конкретных ситуациях, обеспечивающие стабильность применения определенного метода или способа выполнения задачи или функции. Правила скорее напоминают поведенческие алгоритмы, поскольку в них дается определенная последовательность выполнения задач или функций. Правила регулируют поведение в более конкретных ситуациях, чем принципы. Они обеспечивают стабильность применения одних и тех же методов и способов. Чем же принципы отличаются от правил? Во-первых, принципы и правила отличаются по своему месту в формировании поведения человека. Давайте рассмотрим, как формируются и развиваются поведенческие навыки человека в течение его жизни. Пункт 1. В процессе жизни на индивида действуют различные факторы внешней среды. Какие-то из них имеют целенаправленный характер, а какие-то случайный. Целенаправленный характер имеют такие факторы, как воспитание, образование и самообразование, культура, среда, источники информации и личный опыт. Прочие жизненные события также влияют на формирование личности, но они имеют случайный, непреднамеренный характер. Пункт второй. Все эти факторы внешней среды оказывают воздействие на человека путем эмоционального отклика, формируемого в его голове впечатлением от этого воздействия. Пункт третий. Далее, на основе впечатлений, у личности формируются оценочные суждения о пережитом. Например, это могут быть суждения по принципу приятно-неприятно, больно-не больно, красиво-некрасиво, вкусно-невкусно и так далее. Пункт четвертый. На основе суждений у человека формируются умозаключения о причинах и следствиях тех событий и впечатлений, которые он пережил. Пункт пятый. На основе умозаключений формируются концепции или цепочки представления об отдельных проявлениях этого мира. Пункт шестой. На основе этих концепций формируется целостное представление об устройстве мира, картина мира или мировоззрения. Пункт 7 На основе картины мира у человека формируются ценности. Что для него хорошо, а что плохо. Что желательно, а что нет. Что для него дорого, а что дешево. Чем он готов пожертвовать ради достижения какой-либо цели, а чем никогда. Пункт 8. На основе ценностей у человека формируется убеждение, вера в важность и нужность своих ценностей. Пункт 9. На основе убеждений человек формирует принципы, а это по сути иерархия ценностей или общие правила, указывающие, что можно делать, а что нет. Пункт 10. На основе принципов человек создает правила или поведенческие алгоритмы для различных конкретных ситуаций. Пункт 11. На основе правил человек действует. Пункт 12. В результате действий у него формируются привычки. Пункт 13. На основе привычек формируется его собственный мир, в котором он живет. Пункт 14. И далее, по мере взросления, получения новых впечатлений и изменения мировоззрения у человека меняются некоторые ценности, убеждения, принципы, правила и привычки а вместе с ними изменяется мир, в котором он живет. Как мы видим, принципы следуют после убеждений или веры человека в свои ценности и перед правилами, которые, по сути, есть алгоритмы поведения в различных конкретных ситуациях. Сравнительная характеристика принципов и правил. Принципы исходят из мировоззрения, ценностей и убеждений человека. Правила исходят из принципов. Принципы. Нормы поведения общего характера для любых ситуаций. Правила. Требования и нормы поведения в конкретных ситуациях. Принципы. Определяют, что делать, а что не делать. Правила. Определяют последовательность выполнения действий и то, как делать. Принципы. Невозможно изменить, не изменив мировоззрение, убеждения и ценности человека. Правила. Можно менять, не изменяя при этом принципов. Принципы. Любое изменение влечет за собой изменение правил, основанных на них. Правила можно менять, не меняя при этом принципов.